«Ты тут что забыл?» – огрызнулся один. «Как что?» – Рай показал на остальную толпу. «С тобой поеду». «А что?» – «Нельзя». «Тут веселее». «И не возразишь ведь, тут и кроме рая каждый второй-третий был молодой лорд». Шутовская процессия могла себе позволить и такие неблагородные вольности, как раскрашенное гримом лицо. Этим занимался гард Кука. Быстро и уверенно рисовал на щеках желающих или несколько ярких цветных точек, или кругов, треугольников. Полный грим, конечно, позволялся только шутам. «Подкрась-ка меня, шут!» На скамеечку перед Кукой уселся молодой человек в синем бархате. От кошачьих коготков следы умеешь прятать? Его щеку от глаза до подбородка пересекало несколько царапин. «Спрячу, от чего же?» — согласился Кука. Царапучая кошка попалась, милорд. «И не говори, шут!» — поймав на себе взгляд Идина. Поцарапанный поклонился, широко улыбнувшись, Ваша милость! Загримированного Эдина он, конечно, не мог узнать. А вот один, напротив, не мог его не узнать. Рангар Веллерн, который чуть не увел тогда ночью из лагеря их Между тем распорядитель церемоний выбежал на балкон. Благородные господа, пора, пора! Немедленно выезжать. Эдин погладил грустную морду лошади. Ну давай! Коняшка наш выход. Толпа народу запрудила улицы. Эдин и его свита медленно ехали по сплошному людскому коридору. Со всех сторон под ноги коняшки летели цветы и фрукты. К цветам животное было равнодушно, а вот яблоки его живо интересовали. Эдин не переставал понукать коня, не давая остановиться и угощаться в свое удовольствие под бурное веселье зрителей. И еще, конечно, приходилось махать рукой и расточать во все стороны улыбки. Наконец увесистое яблоко зазвездило прямо Эдину по лбу, как раз кстати повернулся. Это вызвало взрыв хохота с обеих сторон улицы, такого, что стало неслышно труп и бубнов следующих позади музыкантов, и привело вдруг Эдина в бешенство. Низко свесившись в стременах, благо лошадка была низенькая, он подхватил с земли другое яблоко и что есть силы швырнул в толпу, это тоже вызвало бурю восторга. То, что Шут злился... вызывало восторг и смех, больше досадить шуту, больше смеха. Не все, конечно, далеко не все пытались его дразнить. Многие приветствовали, кричали что-то ободряющее, и таких было больше. Взять себя в руки – единственный выход. Успокоиться. Все это ведь даже забавно, в сущности. Циркачу нельзя терять самообладание, иначе все провалишь. Это же не будет длиться вечно. Впереди еще охота, и нужно услышать медведя. И пусть бы это был чужой, незнакомый медведь. Ты как, это сзади подъехал рай, потерпи немного, вон за тем домом уже площадь. На площади свободным от народа был почти ровный, довольно большой круг в середине, вооруженная короткими пиками стража умело сдерживала напор толпы. На покрытом ковром деревянном помосте в красных бархатных креслах с высокими спинками восседали король гирейны и обе королевы, принц Эрдот стоял возле отца, облокотившийся спинку его кресла. На другом таком же помосте напротив королевского стояло такое же бархатное кресло, пока пустое. Шла церемония, к королю по очереди подходили главы ремесленных гильдий и подносили дары, производимые гильдией, как правило символические и небольшие по размеру. Гильдия ювелиров, какие-то драгоценные безделушки, гильдия обувщиков, пару богато украшенных туфель, которые король тут же передал жене, гильдия ткачей, большой кусок драгоценного тончайшего расписанного шелка, продетый в маленькое колечко, а гильдия купцов, что-то затейливое в небольшой коробочке, во всяком случае, и принц Эрдат и королева Кандина заглянули в коробочку и были удивлены и довольны. Каждому дарителю король дарил в ответ кольцо с камнем. Церемония не была рассчитана надолго и уже подходила к концу, перед королем стоял представитель последней гильдии, цирковой. И, к удивлению Эдина, это был Димеризиус. Он поклонился королю и открыл перед ним маленькую шкатулку, из которой вдруг выпорхнула красивая яркая птица, но не улетела, а осталось сидеть на руке фокусника. а тот тем временем извлек из шкатулки две огромные полураспустившиеся розы. Эдин последние дни только и делал, что раздаривал цветы кому попало, но Демерезиус, несомненно, исполнил этот фокус куда эффектней. Эдин знал, что должно произойти. Король даст Демерезиусу кольцо, но тот не наденет его на палец, а передаст тому члену своей гильдии, кто должен стать королем праздника. Ему Эдину. Вот король вручил кольцо. Демиризиус поклонился королю, потом всей площади, и направился к Эдину, все еще сидящему на лошади и окруженному своей шутовской свитой. Подал руку, предлагая сойти с коня, и надел кольцо на средний палец. Кольцо было золотым, с крупным плоским зеленым камнем, по камню расползались золотистые прожилки. «Удачи тебе, мальчик», — тихо сказал фокусник, глянув на Эдина внимательно и ободряюще, «все будет хорошо». Иди и получай свою корону. И Эдин пошел. Загудели трубы, и толпа заревела так, что уши закладывала. Эдин медленно, ступенька за ступенькой, поднялся на королевский помост, опустился на колени, сдернув с головы пестрый шутовской берет, и королева аистинно торжественно возложила на его голову корону из золотистой соломы и цветов, красных и синих. Аллиэль стояла прямо за креслом королевы. Она была бледной до синевы. И смотрела на Эдина так, словно это все была казнь, его казнь не меньше. Он улыбнулся Аллиэль краешками губ. То, что происходит, просто роль. Ничего особенного, если ты циркач. Все даже забавно. Эдин спустился с королевского помоста, поднялся на свой и уселся на трон. Вокруг уже разместилась вся его свита. А первый королевский министр с поклоном преподнес ему дар жареного поросенка на большом блюде. Эдин принял поросенка и любезно поблагодарил министра, словами, которые затвердил накануне. Потом отхватил поданным ножом кусок и принялся жевать, стараясь не капнуть жиром на штаны. Об этом очень просила госпожа Дина. Остальное мясо живо разодрала и растащила его свита Рай и Рангару Веллерну, которые сидели на ступеньке по мосту рядом. Тоже достались внушительные ламти, которые те уплетали за обе щеки. Толпа ликовала. Король шутов. коронованный до первого снега сидел на троне. Рай вытирая руки об выдернутую из кармана холщовую салфетку, какой предусмотрительный, что-то говорил на ухо Рангару. Они, похоже, были хорошо знакомы, что ж, ничего удивительного. Съеденный поросенок означал конец представления и начало праздника. Народ будет веселиться, пить вино и есть мясо, которое жарили сейчас во всех тавернах, начнется большая ярмарка. а королю пора отправляться на подвиг. На охоту, то есть. Из города выехали быстро, потому что уже не шествовали, а скакали чуть ли не во весь опор, впереди король и его наследник на прекрасных лошадях, остальные следом Едину тоже пришлось припустить на своей лошадке, чтобы не отставать, его свита с криками и гоготом поспевала следом на лучших, чем у него, лошадях. Под ноги снова летели цветы. но хоть яблоками больше никто не кидался, и на том спасибо. Теперь он какой ни на есть король. За городом, на Большой Поляне заранее был приготовлен охотничий лагерь, стояли шатры, суетилась обслуга, ржали лошади, лаяли собаки, судя по лаю, их тут было не меньше сотни. Кому требовалось, могли быстро сменить одежду с парадной на охотничью, вооружиться, переменить лошадей. Едину тоже подвели другую лошадь, чтобы не задерживал охоту, его место на начальном этапе было рядом с королем. Оружие. Он бы не отказался, но шуту оружия не полагалось. Королева и ее дамы тоже готовились ехать с охотниками, и королева Кандина, кстати, пересела на верховую лошадь и держалась на ней великолепно, как молоденькая. А заметив удивленный взгляд Эдина, засмеялась. «Как дела, ваше шутовское величество?» «Не боишься медвежьей охоты?» — ответил принц Эрдат. «Бабушка, известное дело, шуты всегда самые смелые, их болтовня сразит даже медведя». «Может, принц просто недолюбливал шутов?» «Завидуете, ваше высочество», — сказал один. «ведь король из нас двоих все-таки я». «Ничего», — и Кука предупреждал, что подтрунивать над королевским семейством, легонечко, можно. Королева Кандина расхохоталась, Принц на секунду скривился, но тут же широко улыбнулся. Ну-ну, шут! Не решился припираться с шутом при бабушке, ронять свое королевское достоинство. Король был весел и рвался в бой, громко переговаривался с придворными, выслушивал доклады Егерей. Увидев мать верхом, он разволновался. Матушка, что ты задумала? Прошу, побереги себя. Вернись в карету. Ни в коем случае, сын мой. Тон королевы не подразумевал возражений, я так давно не была на охоте. Аллиэль, как и другие Фрейлины, тоже переменила бело-голубую парадную амазонку на темную охотничью. И около нее, вызывая смешки Фрейлин, уже маячил барон ложан. Лицо барона светилось воодушевлением, кажется, на охоте он чувствовал себя как рыба в воде. Принцесса Ильяра, невеста Эрдеда, тоже казалась великолепной наездницей. была весела и необычайно хороша. Впрочем, почти все радовались, предвкушая удовольствие. «А ты уже бывал на охоте?» – тихо спросил рай. Тот отрицательно качнул головой. На таком действии он не был никогда. С Якобом охотился, да, тысячу раз, но это была не та охота. Они просто шли в лес, чтобы подстрелить дичь, ради мяса для еды. Вели себя тихо и не нарвались на опасности. Старались далеко обходить матерых вепри и тем более медведей, стреляли наверняка. После того давнего случая с подранком на земле барона Карренжи они долго еще били кабанов лишь вместе, двумя стрелами, впрочем, больше у них не было небрежных подранков, и таких приключений тоже не было. То, что затевалось теперь, было совсем другой охотой, и все, решительно все знатные охотники были к ней привычны, именно к такой охоте. Но только не один. «Тогда держись позади», — посоветовал Рай, «а то только мешать будешь, и опасно, опять же». Эдин кивнул. «Дай мне что-нибудь, хоть нож, что ли», — попросил он Рая, «а то ничего ведь нет». За голенищами его королевских сапог были маленькие метательные ножики, принесенные из цирка, но это не считалось. «На», — Рай тут же выдернул из-за пояса тяжелый охотничий нож в кожаных ножнах. Эдин взвесил его на ладони. Хороший клинок, по руке, и тоже сунул за пояс. Спасибо. Рад видеть тебя, лорд Рангар, сказал король ну конечно, Веллерну. А почему нет отца? Слишком тяжел стал для охоты. Ему немного не может, Ваше Величество. Понятно. Чтобы тебе всегда моглось, парень, не отращивай большой живот, король горделиво выпрямился, сам он был строен и отлично сложен. Да, Ваше Величество! бесстрастно согласился Веллерн. "Лорд Рай, поезжай с принцем", доброжелательно сказал король, повернувшись к краю Дендари. Это следовало понимать. "Мальчишки, прекратите ссориться попусту". И Рай согласно наклонил голову, потому как не возражать же королю, но принц был настроен вредничать. "Он не может оставить своего короля без достойного оруженосца", сказал Эрдат, показывая на Эдина. К тому же они дивно спелись и очень подходят друг другу. Действительно, ваше величество, сразу согласился Рай. Сегодня я обещал служить его шутовскому величеству. Король пожал плечами, смирил взглядом Идины и отвернулся, отъехал немного и заговорил с кем-то. Веллерн приблизился вплотную к краю. Ты должен прекратить, так нельзя. Нельзя всю жизнь тащить за собой ссору, которая началась восемь лет. Это глупо. Да я особенно и не стараюсь, бросил рай равнодушно. Эдин отъехал, пока есть время, он хотел познакомиться с собаками. Когда начнется гон, говорить с ними будет в разы труднее, а если он услышит медведя, и вовсе. Никогда еще ему не удавалось говорить с такими разными животными одновременно, он ведь тай, самоучка. Кто-то, может, и умеет он, нет. Огромного пса-вожака он услышал сразу, и что тот вожак, Тоже понял сразу. «Привет. Я свой. Поможешь?» Пес благожелательно ворчал. «Я свой. Помоги мне. Я помогу тебе. Я помогу. Я свой». Пес его слышал. И был настроен благожелательно. Такие простые просьбы слова лучше всего действовали на собак. Эдин не почувствовал сопротивления, пес был не против помогать. Но это пока охота не началась. Эдин попробовал мягко коснуться разума другой собаки, которая лежала рядом с вожаком. «Привет. Я свой. Помогай мне. Иди сюда», — это были не слова, но призыв к действию, после чего собака встала и убежала, а Эдину на миг захотелось бежать следом. Скорее всего, в это же самое время с собакой говорил другой тай. «Это плохо». Тот тай мог почувствовать Эдина. Но, может, обошлось. Одной собаке было мало, и один принялся осторожно заговаривать с другими собаками стаи, и получил положительный отклик примерно от десятка. А их на сворах десятков пять, и несколько отдельно. Затрубил рог, собирая охоту, все поспешно занимали свои места, Эдин пристроился на полкорпуса позади короля, а рай немного позади него. Тут же подтянулись сальвенский герцог и другие высокопоставленные гости, и охота двинулась за егерями. охота на медведя. Такая толпа, лошади, собаки. Эдину казалось, что от них сейчас разбегутся все на расстоянии дня пути кругом. Упругий ветер дул в лицо унося, должно быть их запах, но шума, шума было немало. А медведь, любой, зверь опасливый, осторожный. Впрочем, что Эдин понимал в такой охоте? Он пытался слушать Вудуду. Точнее, тут не слушать надо было, скорее, ощутить их единение. Это как легкая тяжесть в затылке, причем он не сомневался, что поймет, вудуду тот зверь, или нет. Если вообще сможет его найти, конечно. Но нет, пока не ощущалось. Вот собак слышал, хоть это хорошо. Вскоре охота разделилась на три части, чтобы окружить зверя. Якобы найденного зверя, которому загонщики уже день или два не дают уйти. на самом деле, которого недавно выпустили из клетки. К королю подъехал егерь и сообщил, что обнаружили следы вепря одиночки очень большого. «Это хорошо», — сказал король довольно. «Может быть, возьмем и его сегодня, если не провозимся долго с медведем», — Эдин отлично слышал каждое слово. Королю самому не доставляла удовольствия подстроенная охота, так что после подставного медведя он охотно занялся бы кабаном. Переехали речушку. не слишком широкую и совсем мелкую, кое-где вода бурлила среди камней. И в один прекрасный момент Дину показалось, что он услышал Вудуду. Значит, и правда, Вудуду. И еще было что-то. Хотя, скорее, кто-то, королевский тай, присматривающий за зверем, чтобы тот в решающий момент не вздумал вести себя как дрессированный. Впрочем, Когда медведя начнут рвать собаки, он и так не станет плясать на задних лапах. Но один постарается, чтобы они не начали. Вудуду, это я. Это я. Мы вместе. Я и ты. Я и ты. Слушай меня. Только я и ты. Слушай, мы вместе. Я помогу. Каждый тай может прогнать чужого тая из сознания своего, действительно своего зверя. Вот и один прогнал, почувствовал. как Вудуду перестал слушать чужого. Вудуду, я и ты, мы вместе. Слушай меня. Иди к реке, Вудуду. Иди к реке, это медведю. Тут не только слова важны, важны чувства, ощущения. Запах воды. Уйти по реке, собаки потеряют след. Медведь умный, он и сам догадался бы уйти по реке. Но если его не пустит? Там же тай, потерявший зверя, и загонщики где-то близко. «Я свой. Помогайте. Слушайте меня, это собакам. Тай? А, плевать. Тай друг друга не слышат, только пытаясь говорить с одним и тем же зверем, можно догадаться. А вот кто говорун, догадаться нельзя никак. Медведь. Собаки. Медведь. Собаки. Там было еще что-то, рядом с Вудуду. Что-то его беспокоило. Для Эдина это было слишком, Ему уже начинало казаться, что мозг горит и плавится. Он почти не видел, что происходит вокруг. А между тем дамы отстали, вокруг были только мужчины. «Спускайте собак!» – кричал король. А Авудуду уже уходил вверх по реке, бежал, шлепая по прибрежному мелководью. Вот он свернул на берег и исчез в зарослях. Не рано ли свернул, и проследил ли кто его путь, этого один знать не мог. Теперь как повезет. Уходи и не возвращайся. Не возвращайся, собакам. Слушайте меня, в голове что-то взорвалось и потемнело. Он вроде ничего не сказал собакам, он сам не понял, что случилось, собаки и не подумали бежать на зверя. Вся свора словно взбесилась, кружила на месте и заливиста лаяла. Король смотрел на них, вытаращив глаза, и покачивая в руке тяжелую рогатину. Впрочем, не только король так смотрел. Дальше. Вовсе нежданная. Из кустов с ревом выскочил медведь и помчался прямо на охотников. Не Вудуду, нет, совсем не он. Несколько лошадей с наездниками метнулись в разные стороны, кто-то свалился с седла. Собаки продолжали безумствовать. Эдин не понял, почему прямо перед ним чья-то лошадь завалилась на бок, придавив наездника. Бежавший медведь чуть не споткнулся об эту пару лошади ее наездника. Наградил человека ударом лапы и навалился на него, рыча. Ближе Эдина никого не было. И он прыгнул на медведя, выдергивая из-за пояса нож. Один удар зверю подмышку, в сердце, и все, готово. Даже целиться не пришлось, медвежья подмышка как сама подвернулась по руку. Повезло? Он не собирался никогда в жизни охотиться на медведей. И вообще убивать зверей, с которыми мог говорить. Встав на колени, Эдин столкнул медвежью тушу с охотника. Рангар Веллерн лежал и тяжело дышал, его шея и грудь были изодраны. Но, в целом, ничего. наедино уставился, уставился непонимающе, никак не мог уразуметь, что медведя свалил шут. Лошадь его упала, потому что ногой попала в расщелину в земле и, похоже, сломала ее. Слушать лошадь Эдин уже и не пытался, слишком обессилел. А медведь? Только и было, что реву, а так, трех-четырех леток здешней мелкой породы. Таким зверем не порадуешь любящих подданных. К тому же не тот король его убил. Вот что волновало Вудуду, он чувствовал рядом еще одного медведя. Недоросток, должно быть, случайно оказался посреди охоты. Хотя, как, почему не сбежал? Некуда было, наверное, когда загонщики дорогу преградили. Не повезло ему. «Как же там Вудуду?» Вокруг уже собралась вся охота. И собаки успокоились, наконец. Лекарь осмотрел раны Веллерна и вынес вердикт. «У вас, похоже, сегодня счастливый день, милорд, через пару недель будете как новенький, и принялся перевязывать». Подъехавший король разглядывал Эдина с большим интересом, чем медведя, и молчал, и чувства на его лице были написаны самые противоречивые. Остальные охотники тоже молчали, ожидали, что скажет король. Эта неопределенность затянулась и следовало бы уже как-то ее прервать. Идино слегка мутила и у него кружилась голова, так что появление принца Эрдада оказалось более чем стати. Только вот появился принц не сам, его высочество несли на плаще Игиря, и был он в одном сапоге вместо двух. Что с моим сыном? Встрепенулся король. Отец, я подвернул ногу. Когда выбирался из ямы, я упал, доложил принц, и сапог там остался. Сапоги мне получилось несколько сумбурно, но все поняли. Один из егерей спешно стал разуваться. Тем временем лекарь, который закончил с Веллерном, взялся за ногу принца, и тот вскрикнул от боли. Все понятно, ногу придется вправить и перебинтовать, ваше высочество, вздохнул лекарь, и некоторое время вы не сможете ходить самостоятельно. Как? А охота? Принц чуть не плакал. Сделайте что-нибудь немедленно, уберите эту боль, я хочу охотиться. Лекарь лишь развел руками. Ах, мой дорогой принц. Принцесса Илья распрыгнула с лошади, подошла и опустилась на колени перед лежащим на земле эрдодом. Мой принц. Мне так жаль. Лицо короля смягчилось, придворные взирали с умилением, принцу появление невесты придало мужество и отбило желание ругаться и капризничать, и он растянул губы в улыбке. «Какие пустяки, принцесса! К тому же, Ваше Величество, мы все знаем предсказание», — с улыбкой сказал сальвенский герцог, — «Кандрия станет сильнейшей, сдержав хромом короле». Так что, при самом худшем раскладе это несчастье может означать начало великого будущего. «Это просто вывих, Ваше Величество, все пройдет», — с досадой заметил лекарь, Тогда как на всех прочих шутка герцога произвела впечатление. Собственно, это последнее, что слышал Эдин, потому что вокруг него все поплыло и он упал на колени. «Эй, смотрите!» «Шут!» — крикнул кто-то. И темнота накрыла. Он очнулся лежащим на раскладной кровати, в шатре. И в первое мгновение ничего не понял, почему, как сюда попал. Потом припомнил охоту, и все равно остался в недоумении. А было ли это, или привиделось? И вот оно, еще одно видение. Огромная черная кошка с рыжими подпалинами длинным скачком перенеслась от дальней полотняной стены и приземлилась около кровати и хлопнула едино мягкой лапой. Кошка размером годовалого теленка. Он перестал дышать, все еще сомневаясь, это явь. Пантера королевы Кандины. Пантера зарычала, выпустив когти, и прошлась лапой по его комзолу, шелк треснул. Госпожа Дина будет недовольна. «Не надо», — попросил Идин кошку. «Ты моя. Я свой. Слушайся меня. Не надо». «Так это явь? Я свой. Не надо». Кошка попятилась. Заодно Эдин вспомнил, где видел такого зверя. В охотничьем зале замка. Точнее, там он видел чучело. «Не надо, Лим. Иди ко мне». Раздался рядом голос королевы Кандины. Идин попытался вскочить. Лежи, строго сказала королева. Ты просто свалился в обморок, глупый мальчишка, от истощения. Лим, следи, чтобы нас не подслушивали. Пантера встала, обошла шатер и вернулась к королеве за очередным поглаживанием. Кандина передвинула стул ближе к кровати и снова села, теперь один мог смотреть на нее, не поворачивая головы. Кошка, урча, тут же улеглась. Собственно, понятно, ты тот тай, который помешал охоте. сказала Кандина, мне просто надо было убедиться. Ты точно Тай, и тебя плохо учили. Никак не учили, Ваше Величество, пояснил Идин. Вот как, удивилась королева, не обученный Тай. Очень странно. Ведь это ценный талант, особенно у вас, циркачей. И всегда передается по наследству. Родители должны были тебя учить. Вот, Выпили это. Королева поднесла к губам Иди чашу с кисловатым питьем, он послушно выпил все. Да, странно. На взгляд Идина, странно было другое. Королева Кандина сама была таем. Почему-то ему и в голову раньше не приходило, что такими способностями могут обладать и люди знатные, не только циркачи. Впрочем, ты ведь говорил, что стал круглым сиротой с неполные шесть, уточнила Кандина. Да, Ваше Величество. У королевы матери, оказывается, была очень хорошая память. Ну, и как же ты, неумеха, посмел испортить королевскую охоту? Ты помог большому медведю сбежать, взбесил собак, натравил на охотников маленького медведя? Это даже для опытного тая трудная задача, говорить со столькими животными, тем более на большом расстоянии. Радуйся, что обмороком отделался. Я правда убил медведя. «Ваше Величество?» спросил Эдин потерянно. «Еще какая правда?» усмехнулась Кандина. «Но медведь успел ранить молодого лорда Верка, да-да, того самого, которого ты спас. А мой внук повредил ногу. И ты оставил его Величество без трофея на самой важной охоте. Так что я жду твоих объяснений, Шут». То, что у него требовали объяснений, внушало надежды. «Хуже, если бы сразу отволокли в тюрьму». Эдин глубоко вздохнул. Это был мой медведь, Ваше Величество, сказал он. Я воспитывал его еще маленьким медвежонком. Я всего лишь хотел помочь ему сбежать и немного сбить собак со следа, но не бесить собак, нет. И про маленького медведя я ничего не знал. Как же тебе, Неучу, доверили медвежонка. В цирке на это смотрит просто, Ваше Величество. Просто. Какая глупость! Значит,. «На этом медвежонке ты самостоятельно осваивал искусство тайко?» «Тебе было лет девять-десять?» «Девять, ваше величество!» Королева довольно долго молчала, не сводя с Едина внимательного взгляда. «Что ж, понятно», — сказала она наконец. «Я уже знаю про подставного медведя. Бредовый план, хотя это не давало тебе права вмешиваться в дела короля, один Шут. Но я поняла. Ты справился, поздравляю». Простите, Ваше Величество. Я виноват, выдавил Эдин. Гордо заявить, что готов понести любое наказание, он не мог, это ведь означало крушение их с графом планов. Тогда прощай Аллель. Ты виноват, спокойно согласилась королева. К счастью, ничего непоправимого не произошло. Я никому ничего не скажу, Эдин Шут. Ваше Величество, Эдин даже растерялся. Не ради тебя, добавила королева. Потом она снова молчала, а один терпеливо ждал, что еще ему оставалось. «Видишь ли, я кое-что выяснила о тебе», — заговорила наконец королева, гладя по голове урчащую пантеру. Баронесса Каррен же сейчас в лире, мы побеседовали. Она рассказала мне о воспитаннике графа Вердена, который однажды жил в Вердене целую зиму. Не о шуте, а о воспитаннике. У которого был воспитатель, он же, великолепный оружейный учитель. Барон Каррен же был впечатлен успехами этого юноши, и в ту же зиму сменил оружейного учителя своему сыну. И про то, как замковое привидение помогло этому юноше избежать от неприятностей, забавно. Потом юноша появлялся в Вердене намного реже, баронесса узнала через слуг, что граф отправил его учиться. «Это все, про тебя, Эдин Шут?» «Да, Ваше Величество», – нехотя признал Эдин. «Вот видишь». королева усмехнулась. «Там, где живут не слепые, не глухие и не немые, нельзя хранить тайны. Где же ты учился? Отпираться, скрывать, какой смысл? В морской негацианской школе в Гринзале, ваше величество. В морской негацианской школе. Что ж, зная пристрастия Конрада Кана, я этому не удивляюсь. В Гринзале есть прекрасные школы, нам это известно». «А мою невестку можно поздравить, отличного шута она приняла ко двору». Королева-мать рассмеялась, но ее глаза при этом не стали веселыми. Потомственный циркач, член цирковой гильдии, воспитанник графа Вердена, который к тому же закончил морскую школу. «Хорошо закончил, верно? У Кана не забалуешь. Где ты родился, юноша?» Эдин решил, была не была. «Я думаю, что в Сардарской тюрьме, ваше величество». Среди воров и мошенников немало людей, наделенных разными талантами. О, вот как, королева удивилась, твой отец был вором со способностями-то я? По крайней мере, моя мама вышла из тюрьмы со мной, Ваше Величество, а отца я не знаю. Занятно, королева разглядывала Эдина по-прежнему внимательно, как диковинного зверька. И граф Верден задумал женить тебя на своей дочери? А потом что? Потом мы покинем Лир. Ваше Величество. Зная, какое воображение у Конрада Кана, я сомневаюсь, что этим кончится, королева слабо улыбнулась. Значит, граф сам решил устроить судьбу дочери. Я это понимаю. И охотно помогла бы, если бы он попросил. Не допустила бы помолвки с бароном, запросто взяла бы ко двору кого угодно. А теперь? Не знаю. Свадьба Аллиэль уже назначена. Да и посвятил ли он тебя до конца в свои планы, вот вопрос. Так что я просто не стану мешать. Планы графа, вопрос? Горечь и беспокойство опять поднялись в душе Эдина. В их последнюю встречу он поверил графу безоговорочно, да донышко. Да он всегда ему верил. Бывало, перебирал, сомневался, но верил. А кому еще он должен был верить? Но ведь и правда, так ли все ясно с планами графа? Эдину, то ясно, то нет. Я знаю графа Вердена вот уже 40 лет, продолжала королева. Ее взгляд вдруг скользнул мимо Эдина, куда-то в далекие дали, с тех самых пор, как прибыла в лир невестой наследника. Конрадкан был среди тех, кто встречал меня на набережной вместе с моим женихом, будущим королем Юджином Крансертом. Они были друзьями долгие годы. Они иногда ссорились, даже кричали друг на друга. Но это никогда не становилось враждой, голос королевы дрожал, а глаза подозрительно заблестели. У нас с королем рождались дети, а у Конрада Кана детей не было очень долго. Так что, когда вторая жена подарила ему дочку, он отнесся к малышке как к нежданной драгоценности. И конечно, наказывать девочку нескольких месяцев от роду потому, что разгневан на ее отца. Королю не следовало, да, королева вздохнула. Я бы хотела помочь. Все воплощенные замыслы графа Вердена были хороши, мой супруг и я это ценили. Я доверяю графу. Скажи это ему, когда встретишь. Встреч со мной он избегает, а я не стану настаивать, королева встала. Тебе скоро захочется спать. Так и должно быть. Поспи. Лим будет караулить у порога. Пойдем, Лим, она щелкнула пальцами. Конечно, ваше величество. Запоздало пробормотал один ей вслед. Соглашаясь то ли сказать графу это, то ли поспать. Полы шатра мягко сомкнулись за королевой кондиной, тихонько звякнул, привязанный к одной из них колокольчик. Един был так рад, что его оставили одного. Оказалось, ненадолго. Дремота уже подобралась к нему на мягких лапах, когда колокольчик звякнул опять, а потом быстрые шаги, и стул легонько скрипнул. И глаза открывать ни к чему, ясно. что это не королева вернулась. «Эдин?» «Все правильно. Аллиэль». А глаза открывать так и не хотелось. Но он открыл. Из прически Аллиэль, утром безупречной, выбились пряди, она была бледной и такой красивой. Эдин охотно выдернул бы шпильки из ее волос и растрепал бы их, это так приятно, должно быть. Но он лишь с улыбкой потрогал непослушный локон.